А в вашем распоряжении не больше 10 минут при условии, что ключ водворите на его законное место. Мэрв глянул на часы. Было 11:53. Я посланец другого мира. Точнее, мира будущего, сказал твердо Мэрв и поразился густому тембру собственного голоса. «Занятно, занятно», — потёр переносицу редактор. «С изобретателями гравипланов и вечных двигателей беседовать доводилось, притом много жды, да и не только в этом кабинете, а вот с посланцами из будущего». И он развёл пухлыми волосатыми руками, выказывая не то сожаление и не то радость Мэрф достал из бокового кармана пиджака, сложенный в четверо листок бумаги, подошел к столу и протянул листок. То был схематический чертеж ультрапоглотителя и краткое его описание. Редактор минуты полторы-две изучал документ, потом откинулся на спинку кресла, И шумом выдохнул из себя воздух. Занятно, занятно! Его пальцы бегали по столу точно по невидимой клавиатуре. Честь и хвала потомкам присылающим нам грешным такие подарки. Для трибуны смелых идей вполне могло бы подойти. можножно опубликовать, если конечно имеется справка из бюро изобретений. Справка? Справка о том, что это, редактор помахал чертежиком в воздухе, не является изобретением. В противном случае надо ультрапоглотитель запатентовать в бюро изобретений. Круг замкнулся. Было 11.53. Мэр слышал, как пульсирует кровь в ушах. Уже понимая, что все кончено, что он обречен на путешествие в долину неотвратимых наслаждений, он сбивчиво заговорил, «Не удивляйтесь, я скоро исчезну, ну, как бы оставил в воздухе, но до того мгновения я бы хотел высказать идею, как помочь делу изобретательства, генерирование новых идей немыслимо в сутолоке и стрессах современной вам жизни». Гениальное открытие удел одиночек, плоды напряженных раздумий в тишине. Тут в полном смысле потребны годы одиночества. И вот я слышал, будто существуют такие люди, которые, ну, в силу определенных причин, как бы это выразиться поточнее, устранены из общества, обречены, так сказать, на одиночество. К сожалению, такого рода личности пока еще есть у нас. Пережитки прошлого. Некоторые из этих граждан пользуются одиночеством и тишиной довольно длительное время. «Иногда свыше десяти лет», — вздохнул редактор. «И славно, и славно!» — потирал руки мэрв «Поверьте мне, существует замечательное средство двинуть цивилизацию вперед. Я имею в виду нацелить таких людей на изобретательскую деятельность». «У них же идеальные условия!» Мэрф схватил лежащую на столе ручку и начал быстро испещать чистый лист бумаги письменами. Впоследствии редактор не раз и не два перечитывал этот странный документ, пока не заучил его наизусть. Документ представлял собой таблицу из десяти пунктов. Суть потребного изобретения. Активизатор вкусовых ощущений. Срок умаления одиночества – 1-2 года. Суть потребного изобретения. Макрорегулятор уличного шума. Срок умаления одиночества – 2-3 года. Суть потребного изобретения – Преобразователь выхлопных газов автомобилей в ароматические углеводы. Срок умаления одиночества –